Глава 17. Арина. Я стою, прижимаясь к родной груди Матвея, вдыхаю забытый запах и чувствую себя на седьмом небе от счастья. Ты пришел, повторяя между поцелуями. Ты пришел. Разве мог я не прийти, спрашивает он, еще крепче стискивает меня, а потом и вовсе как, закружит в безумном танце. Я тебя люблю, уже открыто плачу я. Как же я ждала этого момента. Я тоже соскучился, отвечает любимый. Ну, поехали. Конечно, я радостно окидываю взглядом черную роскошную машину. Ты стал хорошо зарабатывать? А то, смеется он, я теперь заведу вип-отделением в клинике Альфа Групп. Сам хозяин спрашивает у меня совета. Ого. Больше у меня не находится слов, но хвостовством ответ чего-то задевает. Получается, я сидел на нарах, а он жил припеваючи и строил карьеру? Не думай, приказу себе. Это был твой выбор. Зато теперь мы вместе и обязательно станем счастливыми. Прошу, моя леди. Матвей открывает мне дверцу машины и, как истинный джентльмен, помогает сесть на пассажирское сиденье. Я тут же душу на корню неприятные чувства и наслаждаюсь летним днем чистым воздухом и приятной компанией. «Как тебе?» — Матвей горделиво поглаживает руль, проводит пальцами по панели управления. «Подарок от босса!» «Он тебя ценит. Робко кладу руку на колено любимого. А у тебя проблем не будет, когда все узнают обо мне?» Задаю тот вопрос, который мучит меня весь последний год. «Не нужна ты ему, девка!» — сказала как-то Марго. «Он давно привык жить без тебя». «Ничего ты не понимаешь», — спылила тогда я. «Матюша меня любит». «Тю, блаженная!» — расхохотал старше. «Ковырялки слышали? Любит, говорит». ты умом тронулась!» Рыжая Настасья схватила за живот. «Вот выйдешь на волю, узнаешь, что никому такие, как мы, не нужны. Вместе надо держаться». «Не хочу», — обиделась я и забралась на свою койку. Но эти слова не шли из головы. Я прекрасно понимала, что ничего, как раньше, уже не будет. За пять лет мир изменился, мода изменилась, и мы стали другими. Меня судьба окунула в дерьмо, мигом слетел налет наивности, а к Матвею, наоборот, удача повернулась лицом. Вот и получалось, что без меня ему живется лучше. — Я не хочу сейчас об этом думать, — не отвечает на мой вопрос Матвей. — Как-нибудь все уладится, Ариша. Он говорит это, не глядя на меня, и радость от встречи гаснет. Я отворачиваюсь к окну, вглядываясь мелькающей вдоль обочины кусты. Моя колония находилась под Подмосковье, но все равно дорога к дому не близкая. — Как то моя мама? — меняю тему. — Она не захотела приехать? Матвей мрачнеет лицом, сосредоточенно смотрит в боковое зеркало, наконец отвечает. Я не говорил ей, что поеду за тобой. Не говорил? Ну как же? И опять неприятное чувство касается сердца. Что происходит? Хотел сделать ей сюрприз, быстро поправляется Матвей. А, понятно. В салоне повисает тяжелая тишина. Нам словно нечем говорить, хотя раньше мне даже молчать рядом с любимым было комфортно. Машина неожиданно дергается, и я вздрагиваю. Что этому козлу от нас надо, бормочет Матвей. Кому? «Да этого придурку несколько раз уже пытался подрезать. Я оборачиваюсь. Сзади почти вплотную к нам едет спортивный кроссовер Рауди. Такое впечатление, что еще немного он заденет нас бампером. Лицо водителя закрыто опущенным щитком от солнца, и я вижу только его кривую ухмылку. Так пропусти его. Ни хрена, никому не дам его коняшку обогнать. Матвей притапливает педаль газа в пол и вцепляется пальцами в руль. Черный зверь стрелой несется по трассе, инерционная волна вдавливает меня к спинку кресла, я хватаюсь за ремень. «Матвей, не надо!» — вырывается крик. «Нет!» — ужас сковывает меня. Чувство дежавю парализует, в голове бьется только одна мысль. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» «Не бойся, Ариша!» — смеется любимый. «Видишь, этот козел отстал!» Оглядываюсь. Действительно, ауди сзади не видно, но легче от этого не становится. «Сбавь скорость, требую я, или высади меня!» «Ты что, глупышка, ну не волнуйся так, не волнуйся!» Матвей сворачивает к обочине и паркуется. Он смотрит на меня, но в глазах уже нет смеха. Наоборот, они становятся злыми и колючими, будто я сделала что-то неправильно. Отобрала у ребенка игрушку, помешала развлечься. Я отворачиваюсь к окну, и в этот момент Ауди медленно проезжает мимо. Это он, шепчу помертвевшими губами. Кто? Матвей мгновенно оборачивается, но Ауди мигает габаритами далеко впереди. Мажор! Вот сучонок! Кулак опускается на руль, я подпрыгиваю. Я думала, он отстал, с хлиповой жених протягивает меня к плечу, а он... Сволочь, гнида, я его в прошок сотру! Что ты сделаешь? Что мы можем против него? Отчаяние душит меня. Теперь у меня есть сила и власть, Ариша, успокаивает Матвей. Я лечащий врач Бориса Метельского, его отца. Правда? Надежда вспыхивает в душе. А что с ним? Больное сердце. Стресс ему противопоказано. Достаточно пожаловаться на сыночка? Нет, я так не хочу. Шантажировать больным отцом низко? А посадить тебя в тюрьму по нелепому обвинению не низко, вспыхивает Матвей? Не такое уж оно и нелепое было. Девушка погибла. Это несчастный случай, слышишь? Матвей берет меня за щеки. Я ничего больше не хочу знать, не собираюсь всю жизнь расплачиваться за одну ошибку. Матвей, больше при мне эту тему даже не трогай, резко приказывает он, и я отодвигаюсь. Не узнаю любимого человека, не узнаю, где мой милый и неуверенный в себе парень. Когда он стал таким жестким карьеристом, готовым на все ради достижения своей цели. Поехали домой. Вот это другой разговор. Матвей заводит мотор, я закрываю глаза и молча глотаю слезы. Радость дня померкла, счастье испарилось. Неизвестность впереди пугает до дрожи. А еще я вдруг чувствую себя такой беззащитной, такой слабой, что хочется обратно в свою камеру, где Марго управляет зечками твердой рукой и никому свою с виду не дает в обиду. «Как твоя мама?» – спрашиваю только из вежливости. «А что я сделается? Пилит меня!» «За что?» – удивленно распахиваю глаза. «Ты же идеальный сын! Мне уже тридцать лет, а семьи нет. Внуков хочет!» «Но такая невестка, как я, ей не нужна, да?» «Верно! Ты же все понимаешь!» Он кладет руку на колено и сжимает его. «Соскучился! Я теперь живу отдельно. Может, сразу ко мне?» «Нет, я хочу увидеть маму!» «Да куда она денется? Час или два погоду не сделают!» «Все, едем ко мне! Отговорки не принимаются, Аришка!» «Я хочу домой», — говорю твердо, решительно, впервые возражая любимому. «Домой!» «Аришка, ты чего? Мне совсем не рада?» Матвей уже не улыбается, лицо каменеет, обиделся. Моя кожа покрывается мурашками, зябко повожу плечами. Представляю, как страстно жених сорвет с меня одежду, как бросится целовать каждый кусочек моего тела, а потом увидит безобразный шрам на шее. Страх потерять единственную светлую ниточку, связывающую меня с реальным миром, настолько силен, что я покрываюсь холодным потом, «Нет, что ты, любимый?» — лихорадочно придумываю разумное объяснение отказу. «Но мама мне так же дорога, как и ты. Я очень хочу ее увидеть. Давай сначала домой, а?» Улыбаюсь. С преданностью собачки заглядываю в глаза Матвея и, к удивлению, вижу в зрачках растерянность. Он тут же делает вид, что сосредоточен на дороге. «В чем дело? Я настораживаюсь. Привыкла в колонии читать по лицам, улавливать малейшие оттенки настроения. Там это была жизненная необходимость. Рука сама тянется к платку, который повязан на шее. У тебя горло болит? Голос снова становится участливым. Нет, просто привычка. Я пока не готова рассказать любимому всю правду. Мы уже миновали пригород, и я с жадностью разглядываю обновленные улицы столицы. Новые торговые центры, табло с мелькающими на них рекламами. Машина останавливается у светофора. Матвей оттаивает и напевает под нос веселый мотивчик, словно происшествие на дороге не испугало его, а наоборот подняло настроение. Вдруг на рекламном билборде меняется картинка. Ой, смотри, у я, это же моя модель! Что? Где? Матвей ничего не понимает. Там, на щите, куртка с оформлением, которую придумала я. Видишь? Картинка меняется, я разочарованно опускаю руки. Какое оформление? Ты о чем? Матвей пожимает плечами и направляет машину в поток. Я в тюрьме занималась дизайном одежды. Тихо говорю ему. Ты? Дизайном? Он косится на меня, потом прыскает в кулак и вдруг начинает хохотать. А разве это запрещено? Ой, не смеши меня. Дизайн в тюрьме. Вот повеселила. Ты робот для уголовников придумывала? Ха-ха! Нет, почему робы? Оправдуюсь я. Мы шили джинсовую одежду по заказу компании Глори Джинс. Фу, как противно! Я теперь на эти магазины и смотреть не смогу. Как представлю, чьи руки держали те вещи. Так вздрогну. Зачем ты так? Обида кислотой сжигает все внутри. Ну, допустим, вышили. Слышал, что в колониях уголовники учатся и работают. Но! Он поднимает вверх палец. Где твоя профессия учителя начальных классов? И где дизайн модной одежды? «Небо и земля!» Я всегда хорошо рисовала. Вспомни, упавшим голосом отвечаю ему. Доказывать уже ничего не хочется. Матвей с высоты своего положения видит меня трудолюбивым муравьем, неспособным добиться успеха. Рисовала, и что? Не каждый стихоплет становится известным поэтом, и не каждый графоман писателем. Не говорю уже о художниках или дизайнерах, а чтобы его модели размещали на рекламных счетах и массово продавали тем более. «Зачем ты обижаешь меня?» «Солнышко!» Матвей треплет меня по щеке, и я отшатываюсь. Прикосновение настолько неприятное, словно змея лизнула языком. Будь реалисткой. Если ты так талантлива, твое имя уже давно бы гремело на просторах интернета. А ты лично много знаешь модельеров? Огрызаюсь сердито, не понимаю, почему любимый мне не верит. Ни одного. Но о брендах с некоторых пор наслышан, в новинках разбираюсь. С каких пор? Матвей бросает быстрый взгляд на меня и замолкает. Я не знаю, как реагирует на его слова. Любимый ведет себя подозрительно, полон секретов. Конечно, за пять лет многое изменилось, но не настолько, что я не узнаю родного человека. Уже наметились две темы, на которые он предпочитает отмалчиваться. Первая тема – мама. Матвей почему-то старательно уходит от ответов на мои вопросы. И вот теперь еще и мода. Он раньше никогда не интересовался ею. Всю одежду мы покупала Левтина Николаевна. Далеко не всегда угадывала с цветом или фасоном, но сын не спорил, носил то, что приготовили на выход. Я присматриваюсь. Сейчас он одет стильно и модно, словно сошел со страницы журнала. Кто-то явно контролирует гардероб, и это точно не его мать. Ариша, не цепляйся к словам. Ты стала слишком недоверчивой. Я стал обслуживать вип-пациентов, нахватался от них. Ты даже не представляешь, насколько они далеки от нас по уровню жизни? Конечно, не представляю, обиженно поджимаю губы я. Пять лет просидела за решеткой. Ну, солнышко, не начинай. Давай посмотрим правде в глаза. Ты сама сунула голову в эту петлю. Если бы сделала, как я просил, все обошлось бы. А что ты предлагал? Не помню. Мне все хуже становилось от этого пустого разговора. Казалось, что за эти пять лет между нами выросла огромная пропасть. Я встретил другого Матвея, свободного, уверенного в себе и в своих силах. Неужели место так меняет человека? Или и раньше он был меркантильным карьеристом, вот только я, влюбленной дурой, ничего не замечала? Опять на ум приходят слова Марго. Трясу головой, прогоняя дурные мысли. Нам просто нужно заново привыкать друг к другу, вот и все. — У тебя так волосы отрасли, — замечает Матвей. Нужно сходить к стилисту. — На какие деньги? — Погоди, ты же говоришь, что занималась дизайном одежды. Значит, должна много заработать за пять лет колонии. Матвей меня уже пугает. Он ни разу не спросил, как я жила эти годы, сколько мне пришлось страдать. Ни разу. Зато, как только услышал о деньгах, сразу включил голову. Или он все еще смеется надо мной? — Ты же понимаешь, что деньги шли мимо моего кармана, — осторожно говорю ему. — Погоди, погоди! Вот козлы! На каком основании они использовали тебя? — Так, у меня есть знакомый адвокат, надо сходить к нему на консультацию. — Матвей, остановись, шепчу я. — Никто не нужен. Со мной расплатились иначе. — Как? Что ты получила за свои художества? — Освобождение по удо. С трудом выжимаю из себя слова. — И зачем я ляпнула в своей работе? Чтобы он ерничал и издевался надо мной? Вижу по его глазам, что он ни на йоту не поверил в мой рассказ. Ты и так бы вышел через два года. Какой смысл был соглашаться? Он равнодушно пожимает плечами, а я не могу прийти в себя от шока. Что я только что услышала? Пальцы сами сжимаются в кулаки. Никогда не была агрессивной, предпочитала решать проблемы словами. Сейчас впервые в жизни испытала дикое желание заехать кулаком по этим красивым губам, с которых капает яд. «Матвей, ты понимаешь, что говоришь?» «А что, хотя бы заработала побольше. Все польза от твоего бессмысленного поступка». «Бессмысленного?» Голос внезапно сипит, отказывается подчиниться. «Сверни, пожалуйста, к моему дому». «Может, передумаешь?» «Нет». «Понимаешь?» Матвей сворачивает на боковую улицу и останавливается. «Твоя мама в больнице».